Глава девятая. Рассказ незнакомца. Когда на следующий день Полианна вновь повстречала незнакомца, на улице шел дождь. Тем не менее, она приветливо улыбнулась и поздоровалась. «И все-таки прекрасный день, не правда ли?» Сказала она жизнерадостно. На этот раз незнакомец не издал ни звука, даже не повернул головы. Полианна решила, что он ее не услышал. Поэтому еще через день девочка окликнула его чуть громче. Тем более, что на этот раз он шагал по улице, в задумчивости глядя себе под ноги. Девочке показалось, что его печальный вид никак не вяжется с чудесным солнечным днем, который выдался сегодня. Она была счастлива, что в такую хорошую погоду тетушка послала ее с поручением в город. Незнакомец резко остановился и явно разозленный промолвил. «Слушай, девчонка, пора раз и навсегда положить этому конец». Он неприязненно дернул губами. «Ты думаешь, кроме твоей дурацкой погоды у меня нет других проблем? Да мне вообще наплевать, светит солнце или уже потухло!» Полианна радостно просияла. «Ни в коем случае, сэр! Я так не думаю, поэтому я к вам и обратилась!» «Ты хочешь сказать что?» — недоуменно пробормотал он. «Только сейчас до него дошел смысл ее слов!» «Ну да, я заговорила с вами, потому что вы всегда ходите, как водоопущенный, не радуйтесь солнышку!» «Вот я подумала, что нужно немножко отвлечь вас от этих ваших проблем». «Черт знать что такое!» — вырвалось у незнакомца. Отчаявшись понять, что от него хотят, он только махнул рукой и зашагал дальше. Однако уже через секунду вдруг остановился и все еще хмурясь обернулся. «Послушай, почему бы тебе не найти в собеседнике своего ровесника, а?» «Я бы с радостью», — сказала Полианна. «Только, сэр, здесь нет ни одного. Я и у Нэнси спрашивала». «Ну, ничего страшного, я со взрослыми тоже люблю говорить. Я ведь привыкла, когда жила у дамы с благотворительного комитета». «Какие еще дамы с благотворительного комитета? Я себе что ли, насмех дался?» Едва сдерживаясь, процедил сквозь зубы незнакомец. Девочка простодушно рассмеялась. «Вовсе нет, сэр. Вы вообще нисколько не похожи на тех дам. В том смысле, что вы, я уверена, даже гораздо лучше и добрее». Торопливо объяснила она. «Я ведь понимаю, что это вы только на вид такой строгий». «Черт знает, что такое!» — снова фыркнул незнакомец. В горле у него словно что-то булькнуло, и он решительно продолжил свой путь. В следующую встречу незнакомец взглянул Наполеану так пристально, что та даже удивилась. «Если бы не это странное выражение лица, он был бы даже очень симпатичным», — подумала девочка. «Добрый день!» Неожиданно, хотя и довольно скованно, поздоровался он и тут же прибавил «По избежание лишних разговоров. Солнце светит, погода прекрасная». «Если честно, вы могли бы мне этого и не говорить?» — кивнула Полианна. «Я это сразу поняла, как только увидела вас». «Неужели?» «Да, сэр. Достаточно было посмотреть вам в глаза. К тому же вы сегодня улыбались». <кхм> Пробурчал незнакомец и пошел дальше. С тех пор при каждой встрече он по обыкновению заговаривал первым. Как правило, ограничивался лишь одной фразой «добрый день». Однажды, когда Полианну сопровождала Нэнси, незнакомец поздоровался, как обычно. Лужанка обомлела от удивления. «Муж и праведный», — прошептала она, немного придя в себя. «Этот человек разговаривает с вами, мисс?» «Ну да, всегда, что такого», — улыбнулась Полианна. «Всегда?» — еще больше удивилась девушка. «Да вы хоть знаете, кто он такой?» Девочка сдвинула бровьки и покачала головой. «Вообще-то нет, наверное, я не спросила, он забыл сказать...» Глаза Нэнси сделали круглыми как блюдца. «Да ведь он никогда ни с кем просто так не разговаривает. И так вот уже много лет. Только по делу. Это Джон Пендлтон, его дом на том холме. Он живет совершенно один, у него нет даже кухарки. чтобы поесть, входит трижды в день в гостиницу. Я знаю Салли Майнер, официантку, которая обычно обслушивает его. За все время он не сказал с ней двух слов, только и говорит, «Подайте что-нибудь подешевле». Как будто она сама этого не знает». Полиана сочувственно вздохнула. не понимаю его. Когда ты безен, приходится экономить на всем, даже на еде. Нам с папой часто приходилось есть вне дома, и мы всегда брали только бобы да рыбные цевтили. При этом радовались. Какое счастливое совпадение, что мы любим бобы. Даже если в меню была жареная индейка Ужасно дорогая, целых шестьдесят центов. Интересно, а мистер Пендолтон любит бобы?» «Любит, не любит, какая разница? Кроме того, он вовсе не бедняк, мисс Полианна». У него полным-полно денег. Его батюшка оставил ему целое состояние. Теперь он самый большой багаж в городе. Если бы захотел, мог бы есть доллары с кашей. Вот какой богатый. Холиана прыснула от смеха. Интересно, Нэнси, а если правда сварить кашу из долларов и дать кому-нибудь попробовать, он догадается, чего она? Фу. Я только так сказала, для примера. Пожала плечами Нэнси. И в том смысле, что он предпочитает копить денежки. Скряга он. Это только для нас было верных, он, Скряга задумчиво сказала девочка. А для праведных и набожных людей он пример для подражания, ибо покорно несет свой крест. Я знаю, мне папа объяснял». Нэнси поморщилась. Хотела было выругаться, но сдержалась. Что-то удивительно добросердечное было в глазах Полиана, и девушка прикусила язык. «Ну и ну, мисс», только и сказала она. Однако через некоторое время вернулась к прерванному разговору. «А в самом деле, мисс», Это удивительная вещь, что он с вами разговаривает, честное слово. Он ведь ни с кем не говорит, хотя ужасно богатый живет один. Говорят, у него дома полным-полно всяких дорогих вещей. Говорят даже, что он немного помешанный. Другие считают его просто сычом. Третьи уверяют, что он прячет в шкафу скелеты. — Что ты, Нэнси? — испугнахнула Полиана. — Как такое возможно? Зачем ему скелеты? Разве их нельзя просто закопать? Нэнси насмешливо крякнула. Конечно, Полиана понимала, что про скелеты она выразилась, так сказать, фигурально а не в прямом смысле, и просто пошутила. Хотя кто знает. «Вообще», — продолжала девушка, «все говорят, что он очень темная личность. Когда-то он частенько разъезжал по миру, причем любил путешествовать по безбожным странам, где одни язычники. В Азии, в Египте, а то и в пустыне Сахара. Такие дела». «Так он, наверное, миссионер!» — воскликнула девочка. Нэнси неопределенно пожала плечами. «Ну, мне лично он об этом не рассказывал, мисс», — улыбнулся она. А после странствия он пишет книги», — продолжала она. «Странные книги, заум всякое, про какие-то диковины, которые раскопал в своей Сахаре. На них ему денег, видно, не жалко. А вот дома лишнего цента не потратят. Такой сквалышник». «Ты ошибаешься горячо возразила Полианна. «Просто он копит деньги, чтобы отдать их обращенным язычникам. Как бы там ни было, он большой оригинал, такой же, как это месяц снова. Только, конечно, в своем роде». «Ну, может быть, может быть». С сомнением проворчала Нэнси. «Теперь, когда он стал со мной здороваться, я такая счастливая!» Радостно воскликнула девочка.